Интерлюдия вторая. Когда взрослые остаются детьми. Она все-таки приехала на похороны, хотя Адам предупреждал, что присутствие ее будет неуместно. Ей было наплевать на предупреждение. А может, Ева нарочно явилась, надеясь позлить его. Не вышло. Настроение Адама не располагало к злости. Он просто отметил ярко-красный цвет её авто и чёрный костюм с короткой плессированной юбкой. К ней прилагался жилет с длинными фалдами-хвостами и высокий цилиндр. Белый атлас головного убора неплохо сочетался с голубыми волосами Евы. В одной руке Ева несла торт, в другой – трость. «Привет всем», – сказала она и помахала рукой той, которая с тростью. «Я не сильно опоздала». Люди повернулись к ней, смотрели, злились, молчали. И Ева с лёгкостью разбила тишину. «А тут даже красиво. Эти деревья, эти памятники. Готикой отдаёт». Торт она поставила на гроб и, подойдя к Адаму, поцеловала. По-сестрински, в щёку. Но прикосновение её губ всё равно было неприятно. «Зачем ты тут?» – шёпотом «Зачем ты тут?» – шёпотом поинтересовался он, разглядывая собравшихся. На лицах читалось неодобрение. Пухлая женщина в чёрном прекратила плакать и лишь мяла платок. Долговязый парень с косой белой чёлкой изо всех сил пытался казаться невозмутимым. У него не получалось. «А ты зачем?» – парировала вопрос Ева. «Могла бы не выпендриваться». «Ну…» – Ева взяла его под руку. «Это вы выпендриваетесь и знаете, что выпендриваетесь?» Похороны гроба, что может быть идиотичнее? Поэтому торт? Он траурный, в черной глазури. Вкусное, кстати. Откашлявшись священник продолжил прерванную молитву. Женщина зарыдала. Парень, склонившись к ней, стал нашептывать что-то на ухо. Жаль, слов не слышно. Жаль, слов не слышно, повторила вслух Ева. Тебе ведь тоже интересно. Я знаю, мы одинаковые. Мы разные. Адам явился на кладбище в назначенный срок. Он выбрал костюм, соответствующий представлению среднестатистического человека о трауре. Он принес розы и лилии. Он выразил сочувствие родственникам. Его действия не усилили дисгармонию между людьми и бессмертными. Инцидент не получит негативного общественного резонанса. «Ты из-за нее велел серию ликвидировать?» Спросила Ева, постукивая на балдашникам трости по надгробью. Потом. Сейчас. Стук становился сильнее. Надгробье крошилось, священник сбивался. Скорее бы закончилось всё. И права Ева, всё это не более чем ритуализированный фарс. Молитвы. Наталья не верила в Бога. Цветы завянут уже к вечеру, а свечи погаснут. Вечная память. Такой не существует. Даже у бессмертных имеется потенциальный предел. Выходит, шоколадный торт на этих похоронах был единственной настоящей деталью? «Идём». Адам выпустил руку сестры и уклонился от цепких коготков. Шёл он нарочно быстро, не особо надеясь, что Ева отстанет. Просто мстил по-мелкому. На балдашник её трости наносил раны гранитным плитам, а каблуки долбили щербатую плитку кладбищенской дорожке. И только у самого выхода Ева все-таки догнала. «Ну не злись, я же так, пошутить просто». «Не смешно». «Ты вообще смеяться не умеешь». Она сдвинула цилиндры на левое ухо. «Если станет легче, считай, что я так мстила. Изревновалась и мстила». «Это правда». Ева пожала плечами и потерлась щекой о черный ствол трости. «Так зачем ты серию ликвидировал?» – спросила она, плюхаясь на траву. Ева сняла босоножки и пошевелила пальцами. «Там были хорошие результаты. Отклик в 90% случаев по отношению к семи на контрольной. И эффект устойчивый. А ты взял и приговорил». Она выставила указательные пальцы, целясь в Адама. «Бах-побах» – и всё. «А это жжжж неспроста». Минутная пауза была взята не для принятия решения, которое Адам принял еще в морге, спокойно оценив все возможные последствия. Он дразнил Еву. Она терпеливо ждала, расколупывая лужайку. Вытащив из травы божью коровку, Ева посадила ее на запястье и погнала ногтем по рельсам шрамов. Жук дополз до сгиба запястья и взлетел. «Объекты были заражены», – сказал Адам и, предваряя вопрос, добавил. Неизвестный вид плесени. И что? Полученные результаты нивелируются. Или наоборот, задумчиво произнесла Ева, поднимая на ногти рыжего муравья. Посмотри, какой хорошенький и какой упрямый. Ползет себе и ползет по дорожке. Ее кто-то когда-то проложил, пометил феромонами, и муравей держится вешек. Ему плевать, когда это было и зачем, и что двумя миллиметрами правее путь не хуже, а может и лучше. «Нет, если его забрать он запсихует прямо как ты, а может он и есть ты? Скорее уж ты? Это самка липтофорекс мускарум, рабочая особь. Неужели его пересадила муравья на трость. И как ты определил? В муравейнике все самки генетически. Поскольку репродуктивная функция у большинства особей подавлена, то половая дифференциация переходит в разряд незначительных факторов хотя в экстремальных условиях некоторые самки берут...» «Самки», – завороженно повторила Ева. «И размножается только царица. По-моему, это гениально». Складбище донеслись голоса. Люди приближались, и Адам протянул руку Еве. «Пойдем, не надо их злить. Иначе укусят?» Она подсадила на трости еще нескольких муравьев. «Мелкие окусаются больно, как люди». Только у людей преимущество, знаешь какое. Уходить стало поздно. Родственники и друзья Натальи скорбной вереницы потянулись по дорожке. Они старательно не смотрели на Адама, но умудрялись облизывать взглядами Еву. И определенно ей это нравилось. Люди могут сбежать из муравейника или поменять одну царицу на другую, а муравьи нет, ценное качество. У кого? У муравьев, конечно. Ева поднялась только, когда отъехал черный автобус с эмблемой похоронной конторы на борту. Облизав пальцы, она стерла с бедер травяные пятна. «Как ты думаешь, а хоронили они с тортом или все-таки решились убрать?» Ева исчезла, предоставив Адаму неожиданную свободу действий. И он занялся оплесенью. Полученные споры отказывались прорастать на Агаре, проигнорировали и клеточный монослой. Инъекция препарата крысам также не дала результата, равно как и распыление в воздухе. Споры циркулировали в замкнутой системе, крысы дышали ими. Ели мозг образца со спарангиями, гадили, кровь их оставалась чистой. Пробы спинномозговой жидкости и мышц также, а на седьмой день крысы и сдохли. Адам попытался провести вскрытие. Стоило коснуться скальпелем первого тельца, мягкого даже на ощупь, как она лопнула, выплюснув в короб розоватую слизь. Она прилипла к манипуляторам и стекала медленно. Розовый дёготь на белом стекле. И ни малейшего признака плесени. Ощущение, что клетки в один момент просто самоуничтожились. А подобный вариант представлялся маловероятным. Адам повторил эксперимент. Крысы издохли за три дня. Адам увеличил количество повторностей и, не дожидаясь исхода, умертвил часть особей. Заморозив жидким азотом тушки, Адам приступил к вскрытию. Плесень присутствовала. Она проросла во все ткани, образовав несколько микроопухолей в семенниках и добралась до мозга. Однако, проступившие под корой гифы не несли спарангиев. Крысы грибу не подходили. Именно тогда Адам испустился в хранилище. Вот только в секции А обнаружилось всего пять образцов и записка, приколотая булавкой к номеру 3. «Дорогой Адам, мне безумно жаль несчастненьких андроидов, которых ты собираешься распилить на кусочки. Они ведь не виноваты, что так получилось. А еще мне очень-очень не хочется тебя огорчать, и поэтому я решила поступить по справедливости. Ты начал вскрывать с нечетного – Поэтому все нечетные в серии будут твоими, а я заберу себе четненьких. Конечно, ты будешь против и сейчас возмущен до глубины души, но я очень-очень надеюсь, что ты меня простишь. Целую, твоя любимая младшая сестра». Адам вытащил булавку из глазницы андроида. Справедливость в представлении Евы имела странноватый оттенок. Но в одном она была не права, Адам не злился. Если избавление от Евы будет стоить пяти образцов, Адам был готов их пожертвовать. Главное, чтобы эта игрушка не слишком быстро ей приелась. Игрушка оказалась даже чересчур увлекательной. Шли недели, дохли крысы и собаки, увеличивая число неудач. Адам включил в опыты мартышек. Партия протянула почти месяц, но закончила так же, как и предыдущие объекты. Адам заказал шимпанзе и горилл, подумав, включил отдельные линии андроидов той же серии, на которой было замечено заражение. Гориллы взбесились, шимпанзе впали в депрессию, андроиды девиаций в поведении не проявили. Гориллы сдохли, шимпанзе сдохли, андроиды жили. Анализ крови и спинномозговой жидкости присутствия гриба не выявил. ДНК от регламента отличалась на 0,02%, а вот на срезах головного мозга паразит был виден. Его гифы пробивались сквозь толщу нейронов, чтобы распуститься на коре хрупкими астрами канидееносцев. В этом не было смысла. Споры высевались на поверхность мозга, и споры же прорастали в мозг, прокладывая путь по уже однажды проложенным каналам. Уробус пожирал сам себя и иногда иных, более мелких змей. Их он растворял изнутри, проращивая еще один слой мембраны, которую клетки принимали за настоящую и линяли совсем уж по-змеиному. Адам создал трехмерную модель. Получилось красиво, и Ева оценила. «Привет, живодер», — сказала она, забираясь в Адамово кресло. «Смотрю все, развлекаешься?» Все четыре стены сомкнулись в единый экран, на котором разворачивались сети нервных синапсов. Зеленоватые гифы гриба лишь начали путешествие. И «Я тоже рад тебя видеть», – Адам сдержанно поклонился. Ева выглядела бледной и уставшей. Ее волосы, завитые мелкими колечками, торчали дыбом, а с левой ноздри свешивалась серьга-капелька. «Ну и как процесс? Сколько невинных душ загубить успел?» А ты? Адам остановил запись на моменте, когда бледно-зеленая труба расширяет диаметр и взламывает бесслой мембраны. На изначальной версии внутренняя мембрана была гладкой. Сейчас на ней топорщились иглы рецепторов. Ева? Ну, больше некому. Но как он сам не догадался? Абсолютная копия. Гриб не просто мимикрирует под нейрон, он сам почти становится нейроном. И даже рецепторы забирает. Ровным счетом пять. ел растопырила пальцы правой руки. Хотя нет, пять с половиной. В перспективе, наверное. Я еще не решила насчет этой половинки. Упрямая она. И что тебе надо? Помочь хотела? Спасибо, помогла. Я очень тебе признателен. Фыркнув, Ева высунула язык и кончиком коснулась серьги. Уходить она не собиралась, значит, не просто нервы потрепать явилась. «А давай меняться», — предложила она. «Образцы закончились. Ага, поделишься?» «Чтобы она еще на месяцок-другой сгинула?» «Да с удовольствием. Тем паче, что тема себя исчерпала. Адам все равно собирался списывать группу. Но уступить Еве просто так было бы неверно». «Взамен что?» «Жадина, говядина, солёный огурец. Видео хочешь? Интересненькое?» Она щёлкнула, меняя картинку. Теперь на экране появился стеклянный куб. Похож на аквариум, вот только рыбкой в нём Наталья. Она смотрится в стекло и прихорашивается. А ещё разговаривает с кем-то, кто стоит за спиной и ведёт запись. Слов не слышно и качество записи дерьмовое, но за повод сойдёт. Ева спросила, останавливая трансляцию. «Хочешь узнать, кто причастен к смерти твоей драгоценнейшей?» Адам ответил. «Хочу». «Тогда с тебя десятка дроидов». «Столько нет». «А сколько есть?» «Пятеро. Четные. Тебе же нравятся четные номера. Вот и забирай. К слову, куда ты их увозишь?» «Как куда? В Эдем, конечно. А запись ты все-таки досмотри». «И обрати внимание, что эти мальчики тоже Луну слышат, а когда слышат, то не слышат ничего, кроме Луны». «И что сей эвфемизм должен означать?» Ева не ответила. На прощание она поцеловала отдамов в щеку. В кои-то веке от нее почти не пахло вельдом. Пожалуй, ящик с игрушками следовало бы пополнить. У Евы они быстро ломались». Запись оказалась довольно полезной. Адам просмотрел ее трижды, но окончательное решение принял только после беседы с объектом. Стандартные методы воздействия он исключил сразу, подойдя к вопросу творчески. К счастью, Ева решила задержаться в городе. И помочь согласилась охотно. Пожалуй, даже слишком охотно. «Подыгрывала? Возможно. Главное, что затраты себя искупили». Спустя неделю после взрыва Адам знал ровно столько, сколько и Ева. Вполне достаточно, чтобы позволить ликвидацию объекта и свернуть проект. На вторую загадку времени понадобилось больше, но на новой серии вопрос разрешился. Полный цикл развития GT Химеры занимал 28 дней. На 21 начиналось незначительное повышение температуры. На 28 интенсивное кровотечение из износу. Оболочки эритроцитов содержали короткие белковые фрагменты, устойчивые как к температурному, так и к радиационному воздействию. Активатором служило сочетание соляной кислоты и пепсина. Пусковым механизмом всего процесса – видоспецифический маркер, присутствовавший в ДНК андроидов и людей. За людей Адам не слишком беспокоился. Важнее было другое. У андроидов химера вызревая блокировала программу. На проверку ушла неделя. Это была одна из самых отвратительных недель в жизни Адама. И радовало лишь то, что Ева не мешалась под ногами. Она снова исчезла, забрав обещанные образцы и Януса. Вернулся он спустя пару дней. На вопросы, заданные Адамом в поддержании давней традиции, традиционно же не ответил. Но в работу включился с ходу Янус это умел. Умел он и действовать быстро, вытаскивая информацию, как шулер нужную карту. Реконструкции взрывов в Витебском метро, на Витебском вокзале, в Минске и Могилёве, в Гродной и Гомеле. Мнение экспертов. Мнение антагонистичных экспертов. Мнение социума, выраженное в сухих долях от среднестатистической массы. Ошибка экстраполяции. Динамическая модель развития с основными тенденциями. Янус хорошо ориентировался в чужих мнениях, почти так же хорошо, как сам Адам в чужих мозгах. К сожалению, большая часть образцов была безвозвратно утеряна, оставшиеся же пребывали в состоянии, непригодном для проведения анализа. И секвенирование не дало результатов. Химера играла в прятки. Адам водил, как в чертовой Евиной считалочке, которая прописалась в голове и не выходила, Вертелась ветряком, гоняла призраков. И зря он беспокоился. Этой проблемы не существует. Вероятнее всего, не существует. И когда Адам почти поверил, мир преподнёс подарок. Доставил его Янус, упаковав в хрустящий чёрный полиэтилен. Самоубийца. Янус даже в лаборатории не снимал костюма и халата не надевал. Но Адам не помнил, чтобы Янус хоть когда-нибудь испачкался. Надев хирургические перчатки, он расстегнул молнию и растянул разрез. И убийца явился на службу по расписанию, получил оружие. Дождавшись начала совещания, прошел в конференц-зал и застрелил троих. Потом сунул дуло в рот и вот... Янус аккуратно повернул голову мертвеца набок, демонстрируя дыру. Пол черепа снесено. Мозг поврежден, но не настолько, чтобы было невозможно исследовать. Полковник Говорленко погиб. Это серьезная утрата для города. Пошлите семье цветы. Вооружившись щипцами, Адам принялся удалять мусор из черепной коробки дроида. И выразите соболезнования. Это все? Два часа, Янус. Два часа, и я скажу, все это или только начало. Если он чист, то дело закрываем. Но Химера улыбнулась с экрана, отпечатав приговор розоватыми иероглифами на сером веществе мозга. И Янус, верный старый пёс, понял всё правильно. «Момент более чем удобный», — сказал он, подав коньяк и кофе. «Чёрные сотни подготовили почву, а сегодняшний инцидент при правильном его освещении...» «Я понимаю». Адам закрыл глаза, разбирая ящик с аргументом. «За». Против. Воздержаться. Выждать. Пожалуй. Для принятия решения данных недостаточно. Сколько их в анклаве? Точные цифры? Примерно. Около полумиллиона. Много. Затратно. Сомнительно с общепринятой морально-этической позиции. И Янус ничего не посоветует. Он исполнит любое решение, но ответственность за него ляжет на Адама. Это тоже правильно. И все-таки. За или против? Скорее против. Случай единичен. Вероятность эпидемии мала. Установи, с кем объект контактировал. Доставь. И там посмотрим. Адам пригубил кофе. Все правильно. Он не станет спешить. Янусь кивнул и вышел. В пять утра дежурный офицер покинул пост, спустился в фармацевтическую лабораторию и свернул шеи троим лаборантам и одному доктору наук не кстати задержавшемуся на работе. В семь утра андроид расстрелял пригородный автобус. В девять попытался взорвать штаб-квартиру «Черной сотни». К полудню Адам закончил сравнительный анализ. К полуночи черновой вариант проекта был готов. Янус, пробежавшись по строкам, уточнил. «Будем давать информацию об эпидемии? Нет, пусть действуют черносотенцы. Пусть заявит о своей победе. И пусть заявят так, чтобы впоследствии этого кабеля не отмыли до бела». Адам замолчал. Его не отпускало ощущение, что сложившаяся мозаика была неполна. «И еще мне нужны контрольные образцы с каждой тысячи. Я хочу понять, насколько это было адекватное решение». Янус поклонился. Он был готов служить хозяину.